Сложное предложение запятые в сложном предложении. Сложное предложение состоит из двух или нескольких простых предложений. Сложное предложение, как и простое, представляет собой единое, целое. Предложения, которые входят в его состав, связаны друг с другом по смыслу и интонацией. Сложное предложение, Бывают союзные и бессоюзные. Различай простое предложение с однородными членами, Соединенными Союзом И и сложное предложение, части которого соединены также союзом И. В простом предложении одна грамматическая основа, а в сложном предложении их две или несколько. Простые предложения. В составе сложного разделяются запятой. Низко над землей нависли тучи, запятая. И нудный дождик бросает на землю свои брызги. Это сложное предложение. В нем две грамматические основы. Тучи нависли, дождик бросает. Простые предложения соединены с союзом «и». По опушкам лесов еще растут красноголовые подосиновики, запятая, розовые сыроежки, запятая, душистые рыжики и скользкие грузди. Предложение простое, так как в нем одна грамматическая основа. Растут подосиновики, сыроежки, рыжики и грузди. Предложение осложнено однородными подлежащими. Два последних соединены союзом «и». Синтаксический и пунктационный разбор предложений. План синтаксического разбора. Пункт 1. Вид предложения по цели высказывания. Пункт 2. Является ли предложение восклицательным? Пункт 3. Грамматическая основа. Грамматические основы. Простое предложение. Пункт 4. Распространённое или нераспространённое. Пункт 5. Главные члены предложения. Пункт 6. Второстепенные члены предложения, если есть. Пункт 7. Однородные члены предложения, если есть. Пункт 8. Обращение, если есть. Сложное предложение. Пункт 4. Простые предложения в составе сложного. Их основы. Пункт 5. С помощью союзов или без союзов соединены части сложного предложения. План пунктационного разбора. Пункт 1. Знаки завершения предложения. Пункт 2. Знаки разделительные в предложении. Пункт 3. Знаки выделительные при обращении, если есть.